Если бы информация попала к легионерам именно от него, то в автобусе они встречали бы именно Дану. Они же ждали обычного курьера. Борис взглянул на Максима. Не обижайся, Максим, но таковы наши правила. Мы должны выяснить канал утечки. Никто никого ни в чем не обвиняет. Мы просто рассматриваем варианты. Я понимаю, ответил Максим. Если бы информация исходила от Максима, то Слай бы давно уже сидел в кутузке, вставила Оксана. Крамер бы не упустил такого шанса Согласен, кивнул Роман Я думаю, самый вероятный канал утечки Это почтовый ящик Значит, либо это ящик Даны Либо наш Остается выяснить, кто знал об этих ящиках С какого ящика она прислала сообщение Спросил Борис Со своего обычного, пожал плечами Роман У меня есть пароль к ее ящикам Борис задумался Я проверю, с кем Дана общалась в последнее время Кстати Дана указывала в письме время приезда Сказала, что прилетит в Светломорск в среду в двум часам. «И к часам пяти будет у нас», — ответил Роман. Просила не встречать. Сказала, что доберется автобусом, так безопаснее. Пользовалась ником «Гамлет». Даже прочитав письмо, никто не смог бы догадаться, что это она. «Если легионеры прочли ее письмо, то вполне могли вычислить нужный автобус», — медленно произнес Борис. «Но только в том случае, если им известно про Светломорск». Я никому ничего не говорил, вставил Максим. Ни слова. Я знаю, Максим, ответил Борис. Светломорску уже несколько лет. Если легионеры на каком-то этапе следили за нашей перепиской, то могли вычислить и Светломорск, и Кленовск. Дальше им оставалось только проверить расписание автобусов, чтобы вычислить нужный рейс. Я проверю, с кем в последнее время общалась Дана. Тогда уже можно будет делать какие-то выводы. А ящики придется сменить в любом случае. Стало тихо. Все замолчали. Затем Борис снова взял слово. «Будем считать, что с этим разобрались. Теперь надо решить еще один вопрос. Как быть с Максимом?» Максим пустил голову. «Все верно. Вина за смерть Даны по-прежнему лежит на нем». «Ты не так меня понял», — поправился Борис. «Паспорт Даны попал в руки к легионерам. Он на чужое имя, но это мало что меняет. Они все равно выяснят, откуда она прилетела. Кроме того, они будут искать тебя. В самолете ты сидел рядом с Даной». Значит, у них есть все необходимые данные. Я не удивлюсь, если в эту минуту они уже обшаривают твою квартиру. А это значит, что квартиры у тебя больше нет, добавил Роман. Тебе нельзя туда возвращаться. Новость оказалась очень неприятной. О таком развитии событий Максим даже не думал. «Квартира не моя, я ее снимал», — сказал он. «Но у меня там документы, дипломы, военный билет». «Тебе придется о них забыть», — сказала Оксана и улыбнулась. «Взгляни на меня». Я уже второй год живу по чужим документам. И ничего, не жалуюсь. Таков ж наш мир, добавил Борис. Пойдем поболтаем тет-а-тет. -тет". Он поднялся со стула и хлопнул Максиму по плечу. У Бориса в этом доме была своя комната. Максим понял это потому, как по-хозяйски Борис себя в ней вел. Располагайся, предложил он, указав Максиму на кресло. Сам сел в соседнее. Думаю, нам действительно есть о чем поговорить. Максим сел, неуверенно взглянул на Бориса. Я знаю, что виноват в смерти Даны, сказал он, и не хочу оправдываться. Борис вздохнул. Максим, я понимаю, как тебе сейчас тяжело. Да и нам тоже, поверь, не легче. Дана была замечательная девушка и верным другом. Да, ты не смог ее спасти, но твоей вины в этом нет. Единственное, что ты мог сделать, это выполнить ее поручение. И ты это сделал. Все остальное от лукавого. Если считаешь, что должен сделать из произошедшего какие-то выводы, сделай их. Но смотреть надо в будущее, а стенаниями и самобичеванием делу не поможешь. Теперь ты видишь, насколько серьезно то, чем мы занимаемся. Мир хакеров сновидений полон чудес, но он таит и массу опасностей. И сейчас я хочу дать тебе еще одну возможность покинуть его. Только не обижайся. Борис вытянул руку. Сходу отметая попытку Максима возразить. Здесь не место для обид. Мы взрослые люди, и разговор наш должен быть разговором взрослых людей. У тебя есть два варианта. Первый – это остаться с нами. Чем тебе это грозит, ты уже понял. А второй вариант – мы покупаем тебе квартиру в любом городе России. На твой выбор. Делаем тебе полный комплект новых документов, любых, вплоть до дипломов. Плюс добавляем некоторую сумму в качестве компенсации за моральные издержки. После чего навсегда расстаемся. Ты живешь своей жизнью, мы своей. У тебя есть несколько часов, чтобы сделать выбор. «Вчера у меня появились враги», — ответил Максим. «Так что свой выбор я уже сделал и не хочу его менять. Я остаюсь с вами, если только вы сами не захотите расстаться со мною». Борис едва заметно усмехнулся. «Твое чувство собственной важности раздуто до предела», — сказал он. «Но ничего. С этим недостатком мы как-нибудь справимся».